Следующая лампочка светила уже за поворотом. Туннель мало отличался от того, по которому мы уже бродили и в котором встретили какого-то там водолея. Кстати, этого самого водолея на той разрисованной стене не было. Я спросил об этом у Алисы. Он там дальше нарисован, объяснила Алиса. На тех плитах, что упали. Там ещё много разных тварей. А почему их так много-то? спросил я. И почему они такие разные? Вот у нас У вас в Рыбинске ничего нет, даже электричества, твёрдо сказала Алиса. А у нас есть. Это не объяснение, сказал я. У нас вот никаких затягов нет. Ну да, у вас одни волки рывают. Знаю я про ваш Рыбинск. А если серьёзно? Алиса пожала плечами. Тут много просто всего разного было, сказала она. Лаборатории всякие, там животных мучали, а иногда и переделывали. Потом Да не знаю я, из-за чего тут всё развелось. Ну ладно, животные, сказал я. Может, как-то они изменились. Вот раньше Гамир рассказывал, были волки. От людей подальше держаться старались, своими делами какими-то там занимались. А сейчас волкиры. Это же погонь просто. Алиса кивнула. У нас тут их мало, сказала она. Редко забегают. Собаки обычно. Слушай, а этот вот волкер, он от старого волка произошёл, как ты думаешь? Я не знал. Старых волков я на картинках только видел. А волкер? Больше раза в полтора. Шерсти нет, зимой в спячку закладывается. Зубы ядовитые, в два ряда. Плеваться еще ими умеет. Старые так не могли. Не знаю, от кого они произошли. Мне кажется, что не могли так вот волки поменяться. Новые эти. Откуда тогда все? Из гиенны огненной? Ага, подтвердил я. То есть не обязательно, что оно оттуда напрямую лезет. Нет. Хотя, может и напрямую. Мне представилась здоровенная дыра в земле, чёрная, глубокая, и огнём оттуда жарит. Дым серный валит, и из неё такими бесконечными ширенгами поднимается всякая погонь: мречь, волкиры, жнецы. А ям тут в Москве, кстати, много, что верный признак. А рубцы тогда как? спросила Алиса. Они же железные. Это же не животные, это машины. Тоже из гиен. Запросто. А почему нет? Есть без и с ногами, а есть и железные. Какая разница? Ты видела, как они взрываются? У них адский огонь внутри. Алиса громко постучала себя по голове. Это роботы, придурок, сказала она. Ты что, ещё не понял? Роботы? Про роботов я немного знал. Гомер сказки рассказывал. Люди такие железные раньше жили. Работать очень любили. Потому и роботы. Очень человеку помогали. Потом их чинить перестали, они все испортились, заржавели и поломались. Жнец совсем на робота не похож. "Никакие это не роботы", сказал я. "Роботы всегда помогают. А эти помогают чем?" "Это боевые роботы", сказала Алиса. "Зачем?" не понял я. Показалась следующая лампочка. Дальше туннель шёл прямо, и лампочки висели одна за другой. Забавное зрелище. Грустное такое. Как желтые груши. Далеко видно. Трубецкая труба. Никогда таких долгих не видел. Как зачем? Китайцев уничтожать. Я же тебе рассказывала. Вода, а потом китайцы поперли. Их Китай же провалился. До китайского бешенства тут китайцы кишели просто. Надо же было как-то с ними бороться. Вот и придумали жнецов. Они на китайцев охотились, а людей не трогали. Я хмыкнул и сказал. Ерунда. Я вот не китайец, к примеру. «Почему тогда они ко мне всегда привязываются?» Алиса хлопнула в ладоши. «А с чего ты вдруг решил, что ты не китаец?» – спросила она. «Откуда ты знаешь, какие китайцы были, а?» «Я действительно не знал. Но при этом я совершенно не чувствовал себя китайцем. Наверное, если бы я был китайцем, то как-то знал бы об этом?» «То-то и оно. Мы не знаем. А может, мы китайцы и есть. Поэтому рубцы за нами и охотятся». А на животных они почему охотятся? Не соглашался я. На кабанов. Я что, не только китаец, но и кабан, что ли? Не знаю. Может быть. Воняет от тебя, как от кабана, даже хуже. Может, трупцы эти по запаху прицеливаются. От самой от тебя воняет, обиделся я. Ну, сделал убить, что обидился. От нас это всех воняет. Ничего тут не поделаешь. Так воняет, что воняет и мы почти уже и не замечаем. Мы медленно шагали по тоннелю. Воздух был влажен и неподвижен, точно помер. И мне это не очень нравилось. Слишком много мречин. «Не дуйся, Калич!» – хихикнула Алиса. Настроение у нее снова стало хорошее. Забыла она про этих жрецов. А я помнил. Нож и плетку держал на готове. Хотя, если честно, мне очень хотелось отхлестать Алису. «А почему мертвецы тогда ходят? Почему, как человек помирает?» Его жечь надо или в кусочки рубить, иначе гулять отправится. Это, между прочим, прямое указание. На что? На предел дней. Опять. Алиса хлопнула в ладоши, и по тоннелю запрыгало эхо. Кто о чём? О рыбинской корьюшке. Это болезнь некрогинез. Мы ею все болеем, только не замечаем. А когда умираем, болезнь уже сама организмом управляет. Вот мертвецы и встают. Потом уже Послышался шум. Я снял с плеча карабин. Это ручей, прошептала Алиса. До «Да ручья они редко встречаются. Через лампочку показался сам ручей. Он вытекал из правой стены, проходил наискосок к левой и скрывался в обросшей белой плесенью дыре. Тут можно пить, вода чистая. Воды не помешало бы. Но пить я не стал. Впереди эти жрельцы, а с ручьём в желудке особо не помахаешься но запасы пополнить стоило. Я опустил к ручью папу, он подумал немного, принялся лизать. Вода нормальная, ну, может, только паразиты какие. Я решил тоже, не попить, рот освежить. Наклонился к воде. Дно ручья выстилал белый, похожий на звезды, песок. На этом песке лежали остроносые с ладонь длиной сомики. «Что, старые знакомые?» не удержалась Алиса. «Сомики», — сказал я. У нас тоже есть похожие. Из них похлёбку можно делать. Не сомневаюсь. Мы немного постояли у этого подземного ручья, послушали, как журчит вода, посмотрели на сомиков, потом перешли его вброд. После ручья мы молчали. Я слушал и смотрел по сторонам. Вряд ли жрицы кидаются из засады. Скорее всего, набрасываются скопом. Безшумно скопом наваливаться нельзя. Значит, не ожиدنности не случится. Вдоль по стенам тянулись обрывки толстых проводов, обгрызенных вместе с металлом. "Это жрицы", шёпотом пояснила Алиса. "Они всё едят, даже железо". Я подумал, хорошо, что есть кольцо, МКАД этот, потому что если бы его не было, вся эта мерзость полезла бы к нам. А у нас своей мерзости хватает. Шагали. Постепенно к свету лампочек стал примешиваться и другой, дневной. Я вопросительно повернулся к Алисе. Там поверхность близкая, объяснила она. Пролом. Эти жрецы, они точно там живут? Точно. Без огнемета не пройти. Вряд ли там кто-то новый поселился. Никто связываться не хочет. Ясно. Я огляделся. Трубу увидел. Обрезок. Поднял и с размаху ударил в рельс. Звук получился громкий и протяжный. Ты что? В ужасе прошипела Алиса. Может проскочили бы, а ты... Не бойся, сказал я. Сегодня мы всё равно не умрём. Что-то мне подсказывает. Дурак, стой тут, приказал я. Стой и ничего не бойся. Если начнут прорываться, беги к ручью. Я стукнул ещё. Ещё и ещё, и стучал, наверное, с минуту. Отбросил трубу и сразу услышал писк, примерно такой же, как у крыс, только ещё с щебетанием. Улыбнулся. Дурак. Прошептала Алиса: "Теперь точно сдохнем". "Не", сказал я. "Не сдохнем". "Суну ей клетку с папой". "Я свисну", сказал я, когда придёт время. Опустился на рельс, достал из рюкзака шпоры. Это так называется, шпоры. А на самом деле это устройство целое. На правую ногу крепится небольшой лезви, сантиметров 10, для короткого удара. Впереди клинок, на каблук шип. На левую ногу лезвие подлиннее. И чуть загнутое внутрь, похожее на серп. На каблуке тоже шип, чтобы легнуть, если сзади подберутся. Оружие опаснейшее. Умелый боец с такими шпорами леммингов может просто косить. Он закрепил шпоры, проверил, пошагал навстречу приближающемуся визгу. Неожиданность случилась. На такое количество я не рассчитывал. Навстречу по тоннелю катился серый медленный ком. Так мне показалось сначала. Однако, приглядевшись, я обнаружил Что это вовсе не ком. Твари размером примерно с папу подпрыгивали. То есть они не бежали, как крысы или собаки, а прыгали, как кенга, только маленькие, конечно. Ещё я заметил глаза. Много чёрная брусника. Голодная, конечно. Все хотят жрать. Во всей погоне, как правило, очень хороший аппетит. Вот взять козу. Животное чистое, полезное. Так она никакого мяса не ест, только травку. Интересно, а что они живут? Трупы, наверное. Мритьцов, Глемов разных, друг друга. Погонь, она не может траву есть. Жирицы. От цвета как крысы. Я ждал. Когда ком приблизился метров на 5, выстрелил. Карабин выплюнул облако дроби. Свинцовые опилки расплавились и вылетели из ствола раскалённым ураганом. Приближающийся ком рассыпался. Большая часть разорвало дробью. Некоторых поколечило. Они с причитаниями кинулись прочь. Лучше всего подействовали опилки. При попадании они подпаливали шерсть. Наверное, десяток гжесов заметались по туннелю горящими комками. Не ожидал такого эффекта. Мощно получилось. Выманя талант. Я всегда очень хорошо убиваю. Впрочем, со стороны станции тут же подоспело подкрепление. Следующая волна. Погонь, не теряя времени. Принялась пожирать трупы своих собратьев и родственников. Так я и знал. Погонь, она всегда сама собой питается. Увлекшись полдником, обо мне они забыли совсем. О дурели от нежданного мяса, от крови или не знаю, что у них там. Я даже успел перезарядиться. И выстрелил еще. Копошащуюся кучу раскидало по сторонам. Тоннель наполнился диким визгом, вонью разбрызганных кишок и паленой шерсти, горящими прыгающими мячиками. Оставшиеся узрели обидчика и кинулись на него. На меня. Я тоже двинулся в наступление.